Глава 9 Походная колонна собралась во дворе на рассвете. Центрионус, приписанный к нему целой командой Оптионов, было поручено отвести подкрепление маршем в Равенну. Первым делом эти командиры двинулись по казармам, сдергивая дрыхнувших бойцов стюфяков, осыпая бранью и выгоняя на улицу. Особенно плачевно выглядели устрашенные новобранцы, многие из которых выскочили на утренний холод, не успев толком одеться. Некоторые натягивали одежду и снаряжение уже в строю. Когда, наконец, все заняли свои места, собрали поклажу и изготовились к маршу, Макрон, окинув это воинство критическим взглядом, обратился к Катону. «Не слишком впечатляющее пополнение, а?» Катон пожал плечами. «Не лучше и не хуже того, с которым я в свое время прибыл во Второй Легион». «Да что ты говоришь?» Макрон покачал головой. «Поверь мне, Катон!» Я новобранцев на своем веку повидал достаточно. Это мутный осадок с самого дна бочки. Котон повернулся к нему. «Что в тебе сейчас говорит? Опыт или предубеждение?» «Если честно, и то, и другое», — улыбнулся Макрон. «Но скоро мы увидим, кто из нас прав. Бьюсь об заклад. Мы потеряем четверть этого стада, прежде чем доберемся до Равенны». Катон пригляделся к людям, собравшимся возле обозных подвод. Большинство новобранцев и впрямь имели никудышный вид, у некоторых даже не было сапог. Почти все выглядели тощими заморышами, а одежду их составляли чуть ли не лохмотья. Макрон был прав. То были представители городского дна, не сумевшие устроиться в гражданской жизни и от полного отчаяния записавшиеся в корабельную пехоту. Да, можно сказать с уверенностью, что ни один легион такое пополнение не принял бы, да и из корабельной пехоты немалую долю этих доходяг вышвырнут до того, как закончится предварительное обучение. Так или иначе, для многих из них это был последний шанс, а в такой ситуации человек или быстро ломается, или находит в себе внутренние резервы, мобилизуя силы и волю, о которых, может быть, сам не подозревал. Как это в свое время произошло с самим Катоном. Он снова повернулся к Макрону. «Так сколько, говоришь?» «Что? Хочешь побиться об заклад?» Катон кивнул. «Ну и дурак!» — ухмыльнулся Макрон. Они бились об заклад не раз, и почти всякий раз Макрон выигрывал. Его опыт в большинстве случаев брал верх над попытками Катона оценить шансы с позиции рассудка. По правде сказать, упорство и вера в свою правоту, присущие его юному другу, трогали Макрона но не настолько, чтобы он отказался от легких денег. А вот посмотрим, кто дурак. Ставлю первое месячное жалование. Макрон поднял брови. А не многовато будет? Нет, в самый раз. Месячное жалование. Годится? Годится. С этими словами Макрон быстро, пока друг не передумал, пожал Катону руку. Окрик Центуриона, поставленного во главе маршевой колонны, заставил бойцов прекратить болтовню и толчею в строю. Тем паче, что оптионы принялись расхаживать вдоль шеренг, выравнивая их с помощью длинных крепких посохов, которые безжалостно пускали вход против тех, кто не выказывал должного внимания и сноровки. Макрон с Катоном прошли в голову колонны, командующему Центуриону, костлявому ветерану по имени Минуций, они уже представились. Тот встретил их дружелюбно, Рассказал, что начинал службу в корабельной пехоте, потом много лет оттрубил во вспомогательных когортах, а некоторое время назад был снова переведен ближе к морю с повышением. Понятно, что такая служба сделала его приверженцем суровой муштры, и никаких поблажек своим новым подчиненным он давать не собирался. После того, как Катон с Макроном представились по всей форме и показали ему свои сопроводительные документы, он предложил им занять места в переднем фургоне. Одна повозка должна была ехать в голове колонны, и еще три позади. Их груз состоял из провизии, палаток для ночлега в пути, небольшого денежного сундука и почты. Котон огляделся по сторонам. «А где Вителий?» Центурион и пожал плечами. «Отвалил. Вот был еще час назад со своим эскортом. Такое впечатление, что префекту просто не терпится вступить в новую должность. Так что, боюсь, удовольствие проделать оставшийся путь в его аристократической компании — Мы будем лишены. — Тот еще тип, — он ухмыльнулся. — Ты половины про него не знаешь, — тихо промолвил Макрон. — А есть такое, что мне стоит узнать? — Да ерунда все это, — вмешался Катон, — ничего важного. Просто нам довелось раньше служить свителием в Британии. — Ну и? — Катон нахмурился. — Что и? — Что он собой представляет? От Отминуция не укрылась, что сантурионы озабоченно переглянулись он хмыкнул. «Да ладно, ребята! Мы ведь не мальчишки, и нам предстоит служить бок о бок не один месяц. Ежели знаете что-то про префекта, так поделитесь. В конце-то концов, кто будет вводить вас в курс дела по прибытии в Равенну, если не я?» он прокашлялся. «Скажем так, по некоторым вопросам мы с Вителием не сошлись во взглядах». «Не сошлись во взглядах, а?» Минуций, понимающе посмотрел на собеседников. «Короче говоря, этот и ублюдок и сукин сын, верно?» Котон поджал губы и пожал плечами. «Ты сам это сказал», — мягко промолвил Макрон. «А не от нас услышал, верно?» «Я тебя понял», — добродушно ухмыльнулся Минуций. «Предупрежден? Значит, вооружен. Буду знать, что рядом с новым префектом надо держать ухо востро». «Это точно» пробормотал Макрон, когда Минуций уже зашагал к подводам, чтобы убедиться в их готовности отправиться в путь. «И тебе, и нам тоже. Нам в первую очередь». Из-за Крикулума Фламиниева дорога шла прямо на север. Склоны холмов по обе стороны от нее почти сплошь покрывали виноградники. Сейчас, когда растительность была лишена листвы, окружающий пейзаж выглядел уныло, а то и дело возобновлявшийся и нещадно поливавший колонну ледяной дождь никак не добавлял новобранцам бодрости. Но к великому разочарованию Макрона за первые несколько дней марша никто от колонны не отбился. На четвертый день после выступления из Рима колонна достигла подножия Апенин и переправилась через несколько стремительных потоков, питавших в верхнем течении Тибр. Затем дорога пошла вверх по склону и вывела ее к городу Гиспеллуму. Тамошние виллы богатеев в холодный сезон пустовали в ожидании того времени, когда летний зной и духота заставят их искать прохладу и свежесть в горных имениях. Промаршировав по пустынным улицам словно вымершего городка, колонна остановилась в казармах за дальними воротами. Судя по расположению казарм, да и тем взглядам, которыми провожали проходивших бойцов редкие местные жители, они не хотели иметь с проходившими через их территорию воинскими подразделениями ничего общего. Катон относился к этому с пониманием. Воины императора привыкли считать себя в некоторых отношениях выше закона, к чему во многом поощрялись и самими императорами, которым хватало мудрости понять, что окончательным гарантом их авторитета и власти является именно армия. На такие проделки, как мелкие кражи, пьяные драки, неуплата за выпивку или обобранные товары, как правило, закрывали глаза зачастую потому, что пострадавшие и не пытались искать защиту у закона, полагая, что сделают себе только хуже. Жители поселений, расположенных вдоль военных трактов, при прохождении очередной колонны предпочитали затаиться по домам и переждать это бедствие, как грозу, молясь о том, чтобы на сей раз все обошлось малыми потерями. Казармы за стенами Геспеллума содержались городским советом в отменном состоянии, так что бойцы и командиры, которым пришлось две ночи подряд провести в походных палатках из козлиной кожи, радовались возможности отдохнуть, наконец, там, где сухо и тепло. Когда стемнело, командиры собрались в маленькой столовой, где раб разжег очаг, и куда для новоприбывших по распоряжению городского совета доставили несколько объемистых кувшинов вина и приготовленных оленьих боков. Вне всякого сомнения местные власти полагали, что лучше напоить вояк в казармах, чем дожидаться, пока те от нечего делать отправиться на поиски приключений в городских стенах. Здесь же оказался и торговец, не сумевший устроиться на ночлег в городе, но он сидел в стороне от командиров, молчал и в их разговоры не встревал. «Кто-нибудь сегодня отстал?» — с надеждой спросил Макрон. Минуци кивнул. «Есть один! Старина Клавдия Афер!» отстал по дороге сегодня утром. Я ему сказал, что если он не догонит колонну до прибытия на место, с последствиями пусть разбирается сам. Но, сдается мне, его можно вычеркивать из списка, стоящих на довольствии. — А много таких? — осведомился Макрон. — Не считая афера, дай-ка подумать. — Восемь. Но их будет больше, когда мы двинем через горы. Так всегда бывает. От гиспеллома до следующих казарм три дневных перехода. И две ночи нам придется провести в палатках, и не где-нибудь, а в горах. В это время года там стоит стужа, лежит снег, все заледенело, и новобранцы, ясное дело, от этого всего не в восторге. К тому времени, когда мы доберемся до равенны, самые слабые отсеются. Но зато из тех, кто останется, смогут получиться приличные бойцы. Но ваше здоровье! В то время, как Минуций припал к чаше, Макрон озабоченно производил в уме арифметические подсчеты. Потери в 8 человек из общего числа в 150, мягко говоря, разочаровывали, чтобы в честую выиграть пари ему требовалось, чтобы от колонны отбилось еще 30 с хвостиком человек. Минуций между тем осушил свою чашу и снова наполнил ее из кувшина. И сколько, по твоим прикидкам, отсеется в горах? поинтересовался Макрон. Сколько? Минуций надул щеки. Ну... Обычно отсеивается пятая часть, максимум четверть новобранцев. Конечно, с теми, кто предназначается для легионов, дело обстоит иначе. У них отборочное испытание строже. Требования к морской пехоте, увы, не так высоки. — Пятая часть, максимум четверть. — Стало быть, частью, промурлыкал Макрон, ловя взгляд Катона. — Есть у меня подозрение что первый месяц в Равенни кое-кому придется просидеть на бабах. «Мы еще дотуда не добрались», — ответил Катон. «Так что не спеши радоваться монетам. Они пока не твои». Минуций ввозрился на них с непонимающим видом. «Что-то в толк не возьму». «О чем вы, ребята?» «Да так, ерунда», — ухмыльнулся Макрон. «Ладно, поживем, увидим», — бросил он Катону и повернулся к Минуцию. «Слушай». «Ты ведь служил во вспомогательных когортах, верно?» «Да, четыре года в пехоте. В Сирии». «В Сирии?» Лицо Макрона озарилось воодушевлением, и он передвинул табурет поближе к Минуцию. он закатил глаза. «Ну вот, все по-новой хреново, Сирия!» «Затихни, парень!» — рыкнул на него Макрон. «Дай старшим поговорить. Сирия, надо же! Расскажи мне о ней побольше, особенно про тамошних женщин». Они там и правда такого вольного нрава, как рассказывают». Минутый пожал плечами. «Чего не знаю, того не знаю. Я почти весь срок проторчал в дерьмовой пограничной крепостице за Гелиополисом. Там, ежели раз в месяц издали женщину увидишь, и то хорошо. Вот овец, да, полно». «Ты хочешь сказать...» — с кислым видом промолвил Макрон. Минутсий почесал подбородок. «Потому-то когорту и прозвали баранами». «Ох, извини». «Извини?» — непонимающе переспросил Минуций. «Чего тут извиняться?» «С ними, чтоб ты знал, не так плохо иметь дело. И денег не просят, и вообще, не болтливы. Я тебе так скажу, что нахрен самое трудное, так это их ловить. Легче подхватить от висталки дурную болезнь». «Как подумаешь...» да. На это ушло время, но я все-таки открыл один фокус. Хочешь, поделюсь?» Отвращение Макрона уступило место похотливому интересу к непристойным подробностям, поэтому он, пригубив еще вина, кивнул. Минуцей подался вперед и с видом заговорщика произнес, понизив голос. Впрочем, не настолько, чтобы сидевшие за соседним столом оптианы не могли разобрать его слов, и как он заметил, что они обменялись понимающими взглядами. «Фокус в том...» пояснил Минуцей, чтобы подобраться к ним тихонько. Снимаешь сапоги и идешь на цыпочках медленно в направлении ветра. Поспешишь, спугнешь, и придется начинать все сначала. При наличии практики ты сможешь подобраться к ним локтей на шесть. Вот тут как раз и начинается самое главное. Он выдержал паузу, глядя на Макрона. Тот кивнул. Ну, давай дальше. Ты припадаешь к земле? Набираешь побольше воздуху и издаешь звук, словно шелест травы». Он умолк и, глядя на Макрона, откинулся на табуретке. Макрон нахмурился, помолчал и уточнил. «Травы, говоришь?» «Ага, травы». Макрон взглянул на Катона, чтобы убедиться, не тронулся ли тот умом. «Но это ты так хохмишь, да?» «Я?» минуций возрился на собеседника с гневным выражением, которое, впрочем, тут же покинуло его физиономию, и он разразился смехом. Оптяны подхватили хохот, а сам ветеран разошелся так, что скоро по его обветренному лицу потекли слезы. «А до тебя только сейчас дошло, да? туго ты, я вижу, соображаешь!» Лицо Макрона опасно помрачнело, и Катон поспешил вмешаться. «Остынь, не заводись, ты сам его просил рассказать!» Некоторое время казалось, что Макрону не совладать с гневом. Но потом он огляделся, увидел, что лица у всех вокруг добродушные, и его малость отпустила. — Да, очень нахрен смешно. — Да я гляжу шутник, Минуций. — Ну, давай без обид. Минуций похлопал Макрону по плечу и наполнил ему чашу. — Давай выпьем. За горем из Сирии. За лучшие кабаки и лучшее место службы, о каком только может мечтать, таскавшийся центурион-ветеран. И он осушил чашу одним глотком. Макрон, что он отметил со вздохом облегчения, последовал его примеру. «На сей раз без шуток», — продолжил Минуций. «Сомневаюсь, чтобы мне удалось снова там побывать. Я уже слишком стар». «А сколько тебе?» «56». «Я поступил на службу в 20, чтобы отделаться от родней одной девчонки, которая от меня понесла». «Эх, и давно же это было!» «Впрочем...» «Все к лучшему. Мне и с флотскими неплохо. Устроился, нашел себе хорошую женщину. Тихая, спокойная жизнь», — мечтательно заключил он и тут же нахмурился. «По крайней мере, так было до недавнего времени, пока несколько месяцев назад не завелись эти проклятые пираты. От них одни неприятности». На раз вперед подался Катон. «Расскажи-ка нам про этих пиратов». Минутсий, собираясь с мыслями, запустил пальцы в седые редеющие волосы. Все началось с того, что несколько кораблей не прибыли в порт. Произошло это меньше года назад, зимой, когда судоходство не такое активное. Сначала все думали, что они потерпели крушение. Дело забылось, да только ближе к весне, когда судоходство оживилось, корабли стали пропадать чаще, и это уже наводило на подозрение. Ну, а потом как-то вечером в гавань вошло маленькое прогулочное судно. Знаешь, из тех яхт, на которых плавают богатеи. Так вот, они курсировали у берегов Иллирии, когда на них напали два пиратских корабля. Схватка продолжалась два часа. Пираты повредили им такелаж и, обстреливая палубу, убили многих из команды. Но уцелевшим удалось таки оторваться от погони и оставить разбойников позади. Они пересекли море, подплыли к побережью Умбрии и бросили якорь в Равенни. От них-то первых мы и услышали про пиратов. Думаю, упустив эту добычу, пираты поняли, что их существование больше не тайно. И начали действовать нагло, по большей части вдоль своего побережья, но иногда совершая набеги на маленькие порты и на нашем. Они совсем распустились. «А что же флот?» — осведомился Катон. Командование должно было положить этому конец. «Все не так просто, парень. Наш берег мы худо-бедно патрулируем. На дальние берега изрезаны заливами, возле них полно мелких островов, многие из которых никогда не были нанесены на карты. Там можно спрятать целую флотилию, ее будет не найти месяцами». Пираты так и делают. Надо думать, они приспособили для своих надобностей некоторые захваченные суда. Как я слышал, им уже досталась пара-три рем. Да что там? Мы несколько своих кораблей потеряли. Их тоже захватили? Они не вернулись с патрулирования. А что именно с ними случилось, никто не знает. Так что невесело заключил Минуций. Лопот у нас нынче по горло. Но в конечном счете мы до этих пиратов доберемся. Так было всегда, причем без особой помощи из Рима. До сего случая. То есть? Кто-то в верхах наконец заметил, что мы делаем важное дело. Поэтому Рим принял решение пополнить несколькими центуриями личный состав корабельной пехоты и перебросить к нам из Миссинума две эскадры. Да и то сказать, эта пиратская шайка совсем распоясалась. И если разбойников не приструнить, они ничего доброго начнут перехватывать морские караваны с зерном, идущие из Египта. И смогут требовать выкуп с Рима, угрожая ему голодом. Тон откинулся назад. «Я и не догадывался, что все так серьезно». «Да, все серьезно», — Минуций улыбнулся. «Достаточно серьезно, чтобы расшевелить власти, потому что этого они никак допустить не могут. Уж что точно не нужно императору, так это хлебные бунты в столице. Нам было приказано к весне подготовить все для начала крупномасштабной операции. Так что прохлаждаться в ближайшее время никому из нас не придется». Минуций потянулся за вином и нахмурился, обнаружив, что кувшин пуст. «Подождите, ребята, я сейчас еще раз добуду!» Старый Центурион, пошатываясь, направился к составленному дальней стены кувшинам, а Катон придвинулся поближе к Макрону. «Мы в сложном положении, да, я слышал. Дело тут не в пиратской угрозе, хотя это и плохо, что разбойники так распустились. Вопрос в том, как нам с тобой при таких обстоятельствах...» «Заполучить хреновые свитки, за которыми нас, собственно, и послали. Есть у тебя соображение? Макрон пожал плечами. «Полагаю, у Вители имеется план». «Только на это и остается рассчитывать», — проворчал Катон.